Глава 49. Эллади дома не оказалась. Я не помнила, рабочий день у нее или нет, и внимания не обратила, стоит ли у дома ее машина. Даже после душа я была не совсем еще живая. Вот Брайан, тот всегда имел особую аптечку на случай похмелья. Тейленол от головной боли, минодрил от отечности, регидрон от обезвоживания, алказельцер от изжоги. Не дать не взять прилежный бойскаут, всегда готов. А я бы сейчас все отдала за пару таблеток тейленола. К черту парней. Главное — лекарство. Я обшарила весь дом впустую. Порылась в ящики с пакетиками соли, соусы и прочей ерунды. Вдруг там завалялись таблетки. Я бы и просроченные выпила. Ни одной. Зато нашлась печенюшка с цитатой-предсказанием. И я тут же разодрала упаковку. Чтобы освободиться, нужна не сила, нужно понимание. Цитата Гая Финли американского писателя, проповедника доктрины развития самосознания, основанной на духовных традициях различных религий и учений. «Нет, ребятки, нужен аспирин. Я сделала себе кофе и села за стол, тупо глядя в пространство. У меня по жизни сплошные стрессы. От мамы, от папы, от Тости, от Кайла. Все это буквально придавливало к земле. Хотелось биться головой об стенку, кричать и вопить. Но нужно было идти и работать, ведь я, как мне любили напоминать окружающие, человек ответственный. «Просто делай, что нужно», — сказала я себе. «Ножки переставляй, так и день пройдет. Стараясь вселить в себя уверенность, я вышла из дому и дошла до салона. Дверь уже была не заперта, на окне висела табличка «Открыто». Мали сидела в приемной, оформляла мужчину и даму средних лет на семейный сеанс. Хорошо, что я вошла, когда их уже повели в кабинет. Значит, не мне они достанутся. Женщина казалась довольной, а мужчина — раздраженным. Скорее всего, сюда его притащила жена. Может, пыталась отношения наладить. Такое всегда сразу видно. Почему-то я меньше всего люблю семейные сеансы. Лучше растирать чьи-нибудь заскорузлые пятки. «Доброе утро, деточка», — сказала Мали. «Или не очень доброе, уточнила она, пристально глядя мне в глаза. Она меня всегда насквозь видела. Похмелье. Хотя бы часть моей проблемы следовало признать. Мали посмотрела на мои мокрые волосы, опухшую физиономию и мутные глаза. Да. Если ко всему прочему еще и Мали начнет действовать мне на нервы, день будет тяжелый. Эллади здесь? Спросила я. С порогом мне не было видно расписания. Причем даже не опоздала. Мали покивала, как будто с намеком в мой адрес. В чем дело я не понимала? У меня первый клиент был записан на час. Она не опоздала и... «А твой клиент уже на подходе!» Мали смотрела на дверь. «У меня первый клиент будет только...» «Ничего подобного! Смотри!» Она ткнула пальцем в расписание. В строке 10.00 было нацарапано чье-то имя. «Кто-то перенес?» «Я не разберу, кто там!» Звякнул колокольчик, и Мали с ласковой улыбкой повернулась к вошедшему. «Микаэль! На 10 часов массаж глубоких тканей! Верно?» Я повернулась и едва не задохнулась, увидев. Кайла. Он собственный персоной в серой футболке и черных обтягивающих трениках с надписью Nike по бедру. Ведь у него был то ли усталый, то ли похмельный, как у меня. «Кайл», — сказала я, словно для того, чтобы убедить себя, это и вправду он. «Привет. Пришел поговорить? Или на массаж? Или и то, и другое? Нет, меня хватит». Он терпеливо ждал, пока я не спеша проверяла, действительно ли его имя есть в расписании. Потом я пристально посмотрела на Мали. И она неохотно вышла, послав мне лукавую улыбку. Я перевела взгляд на Кайла, и последние 24 часа как будто отмотались назад. «Мне он не нравится», — сказала я себе. «И что я подсела? Чушь. У меня давно никого не было, вот я на него и запала. Просто мне одиноко, всем одиноко, это естественно. Сюда, пожалуйста», — официально вежливо произнесла я. «Не только Кайл умеет быть равнодушным». Я отдёрнула занавеску в свою кабинку, и тут, откуда ни возьмись, выскочила Элоди. Маленький французский чертенок. «Привет!» — весело воскликнула она. От неожиданности я отскочила от Кайла. «Я ушла, пока ты еще. Она увидела моего посетителя и оборвала себя. «Кайл, привет!» Элоди расцеловала его в обе щеки, а я отодвинулась, чтобы не мешать. Вжалась в стену, образно выражаясь. «Как ты?» Они чуть-чуть поболтали. Обычный добродушный разговор. Но когда он положил руку ей на локоть, совершенно естественный дружеский жест на меня накатила злость. Видно, я совсем потеряла голову. «У меня все время жор какой-то. Никак не наемся». Она рассмеялась, и Кайл улыбнулся. А я была счастлива, что не засмеялся. «Да уж, прощай рассудок». Эллади посмотрела на меня, гадая, в чем дело. А я сама не понимала. «Ну, тогда пока», — сказала она и пошла дальше. Я двинулась в кабинку, не глядя на Кайла. Обычно я веду себя с клиентами вежливо, даже спиной к ним не поворачиваюсь. А теперь повернулась. Пусть идет сзади, пусть знает, каково это. Смотреть, как чья-то спина исчезает за дверью.